Глава 15 В больнице. Остановившись у двери, Снежинка потянула за ручку колокольчика. Раздался звон день, день». Дверь отворилась. На пороге появилась нянечка в белом халате и косыночке, из-под которой выбивались золотистые локоны. «Ах, батюшки!» — испуганно хлопнула она ладошками. «Еще одного больного привели. Больше класть некуда, честное слово, и откуда вы их берете?» «Целый год больница стояла пустая, никто не хотел лечиться, а сегодня уже пятнадцатый больной». «Этот малыш вовсе не болен», — ответила Снежинка. «Он пришел навестить товарищей». «А, ну тогда заходите». Малышки, не зная вошли в кабинет врача. Медуница сидела за столом и что-то писала. Перед ней лежала целая куча больничных карточек, которые записывают болезни больных. Увидев Снежинку и Синеглазку, она сказала... «Вы, наверное, пришли на больных посмотреть. Нельзя-нельзя. Вы забываете, что больным нужен покой. А вы, синеглазка, уже с пластырем на лбу. Поздравляю, я вам это предсказывала. Уж мне-то известно, что как только в доме заведется хоть один малыш, тут то только и жди синяков до шишек». «Мы вовсе не хотим на больных смотреть», — ответила Снежинка. «Больных хочет навестить вот этот малыш». «Вот этому малышу я велела лежать в постели, а он стал без разрешения врача и, как вижу, уже начал драться. Я не могу его пропустить. Больница — не место для драки». «Я вовсе не буду драться», — ответил Незнайка. «Нет, нет», — строго воскликнула Медуница и постучала своей деревянной трубочкой по столу. «Малыши всегда говорят «не буду», а потом все равно дерутся». Считая разговор с Незнайкой оконченным, Медуница повернулась к Синеглазке. «А ну-ка, покажите мне ваш лоб, милочка!» Она отклеила пластырь и стала осматривать синяк. «Пластырь вам больше не нужен», — сказала Медуница, окончив осмотр. «Пойдемте со мной, милочка, мы погреем вам лоб синим светом, и синяка не будет». Она вышла вместе с Синеглазкой из комнаты. Незнайка увидела на вешалке белый халат и колпак. Недолго думая, он надел этот халат, напилил колпак на голову, потом нацепил на носочки, которые Медуница оставила на столе, и, захватив со стола деревянную трубочку, вышел из комнаты. Нежинка с восторгом смотрел на Незнайку, удивляясь его смелости и находчивости. Пройдя по коридору, он открыл дверь и очутился в больничной палате, где лежали его друзья-коротышки. Подойдя к первой койке, он увидел, что на ней лежит ворчун. Лицо у ворчуна было угрюмое и недовольное. — Как вы себя чувствуете больной? — спросил Незнайка, стараясь говорить не своим голосом. — Прекрасно, — ответил ворчун и скраил при этом такую гримасу, словно собирался через пять минут помереть. — Станьте больной, — приказал Незнайка. Ворчун нехотя приподнялся и сел на постели, тупо глядя перед собой. Незнайка приложил к его груди деревянную трубочку и сказал. — Дышите? — ну что это такое? — проворчал ворчон. То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите. Незнайка щелкнул его по голове трубочкой и сказал. — Ты, ворчон, совсем не применился. Ворчишь, как всегда. ворчон с удивлением взглянул на него. — Незнайка! — Тише! — зашипел на него Незнайка. — Слушай, Незнайка, выручу меня отсюда! — зашептал ворчон. Я совсем дорог, честное слово. Я коленку ушиб уже, почти не болит, а меня держат в постели, одежду не отдают. «Сил моих больше нет, и гулять хочу, понимаешь?» Он уцепился за рукав Незнайки и не хотел его отпускать. «Ладно», — ответил Незнайка, — «потерпи немного, я придумаю что-нибудь. Только обещай, что теперь будешь слушаться меня, а если малышки будут спрашивать, кто выдумал воздушный шар, говори, что я». «Хорошо, хорошо», — закивал головой Ворчун, — «только ты уж постарайся». «Можешь не беспокоиться», — обнадежил его Незнайка. Он подошел к следующей койке, на которой лежал доктор Пилюлькин. — Миленький, выручай, — зашептал Пилюлькин. — Понимаешь, каково мне терпеть? Сам всю жизнь лечил других, а теперь меня лечит. А ты разве тоже не больной? — Да какой-то больной, да плече ссадины, да под носом царапина. Из-за этого вовсе не надо в больнице лежать. — Зачем же тебя здесь держат? — Ну, понимаешь, у них больница пустая, лечить некого, а им хочется ухаживать хоть за какими-нибудь больными. Малышки ведь. — А лечь то как? Чфу. Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь дают меду. Это ведь неправильно снаружи надо йодом, а внутрь касторку. Я не согласен с таким лечением. Я тоже не согласен, заявил соседний койки Авоська. Ходить нельзя, бегать нельзя, в пятнашки играть нельзя, в расшибалочку тоже, пить даже нельзя. Одежду всех отобрали, всем выдали по носовому платочку, лежи да сморкайся, вот и все развлечение. Зачем же вы пошли в больницу? А мы вчера выспались из корзины за городом и легли спать. На рассвете нас разбудили малышки. Говорят, откуда вы, малыши? Мы, говорим, летели на воздушном шаре и разбились. Ах, вы разбились. Ах, вас лечить надо. Ах, пойдемте в больницу. Мы и пошли. Значит, никто не болен? Спросил Незнайка. Нет, один только пулька болен. Незнайка подошел к пульке. Что с тобой? Ногу выехнул. Совсем не могу ходить. На ней это меня тревожит. Мне, понимаешь, Булька пропал. Будь другом, сделай доброе дело, поищи Бульку. Он, наверное, где-нибудь здесь. Я ведь не могу сдвинуться с места. Хорошо, сказал Незнайка. Я разыщу твоего Бульку, а ты говори всем, что я шар выдумал. Незнайка обошел всех малышей и предупредил, чтобы говорили, будто это он выдумал шар. Наконец он вернулся в кабинет врача. Снежинка с нетерпением ожидала его. Ну, как себя чувствуют больные? спросила она. «Какие они больные!» — махнул Незнайка рукой. «Один только пулька немножко болен». «Значит, их скоро выпишут?» — обрадовала Снежинка. «Знаете, что я думаю? Мы устроим по случаю выздоровления больных бал. Вот будет весело!» «Не похоже, чтобы их собирались выписывать». В это время возвратились Медуница и Синеглазка. «Вы зачем надели халат?» «Что это за самоуправство?» — накинулась Медуница на Незнайку. «Никакого самоуправства нет», — ответил Незнайка. «Просто я ходил с обследованием». «Что же показало ваше обследование?» — насмешливо спросила Медуница. «Обследование показало, что все больные, кроме одного здорового, их уже можно выписать». «Нет-нет», — испуганно заговорила Медуница. «Вы представляете себе, что будет, если мы сразу выпишем 14 малышей? Они перевернут весь город вверх дном. Ни одного целого стекла не останется, у всех появятся синяки и шишки». В целях предупреждения заболевания синяками мы должны оставить малышей в больнице. «Может быть, можно выписывать понемножечку?» Сказала Снеглазка. «Хотя бы по одному малышу в день». «По одному это мало, хотя бы по два», сказала Снежинка. «Мы хотим поскорее устроить бал по случаю выздоровления». «Ну, хорошо», согласилась Медуница. «Мы составим список, и с завтрашнего дня будем выписывать по одному больному». Снежинка захлопала в ладоши и бросилась обнимать Медуницу. «Нет, по два, миленькая, по два. Мне так хочется, чтобы они поскорее выписались. Вам ведь тоже хочется пойти на бал. Вы так замечательно танцуете!» «Ну, хорошо, по два», — смягчилась Медуница. «Начнем выписку с самых смирных. Вы должны помочь нам», — обратилась она к Незнайке. «Кто из них самый смирный?» «Да они все смирные», — воскликнул Незнайка. «Вот этому я уж никак не поверю. Малыши смирные не бывают. Для них обязательно нужно придумать какое-нибудь дело, чтобы они занялись им и забыли о шалостях». «Тогда давайте выпишем в первую очередь с этих мастеров Винтика и Шпунтика. Они сразу могли бы взяться за починку машины», — сказала Синеглазка. «Хорошая мысль», — одобрила Медуница. «Вот мы и начнем с этих Винтика и Шпунтика». Она записала Винтика и Шпунтика на бумажке. След за этими я хотела бы выписать ворчуна», — сказала Медуница. «Он такой несносный, ворчит все время, никому не дает покоя». «Нет, не нужно», — возразил как. «Ворчуна вы лучше подержите в больнице, чтобы он отучился ворчать». «Тогда можно выписать Пелюлькина. Он недоволен нашей больницей и все время критикует наши методы лечения. Такой беспокойный больной, я не прочь все избавиться от него». «Нет, Пелюлькина тоже не надо» ответил Незнайка. «Он всю жизнь лечит других, теперь пусть сам полечится. Лучше выпишем тюбика. Он хороший художник, и для него сразу найдется работа. Он мой ученик. Это я его научил рисовать». «Правда, миленькая», — взмолилась Снежинка. «Нельзя ли сегодня выписать тюбика? Я попрошу его нарисовать мой портрет». «И гуслю», — добавил Незнайка. «Это тоже мой ученик. Я его выучил играть на флейте». Снежинка снова бросилась обнимать Медуницу. «Выпишем тюбика и гуслика, ну, пожалуйста». «Ну, хорошо. Для этих сделаем исключение», — смягчилась Медуница. «Но остальных будем выписывать по порядке очереди». Наконец, список был составлен. Медуница велела выдать из кладовой одежду тюбику и гусли. Через несколько минут они оба, сияя от радости, появились у нее в кабинете. «Мы вас выписываем», — сказала им Медуница. Постарайтесь вести себя хорошо, в противном случае придется вас снова положить в больницу.